Глава шестая. «Ну что же, дорогой читатель, как видишь, наша история не только не подходит к концу, а становится все более запутанной. Как будто злой рог, как паук, плетет свою паутину, вплетая в нее все новые и новые трудности, с которыми сталкиваются наши отважные герои. А как же девочка Полина? Как дела у нее?» Помню, мы оставили ее в спящей в маленьком домике на краю деревни. Давайте вернемся туда и посмотрим, как встретила она новый день после ночной встречи с доброй феей. Наутро Полина проснулась в хорошем настроении и кроме легкой слабости никаких признаков болезни не ощущала. Она еще немножко повалялась в постели, пытаясь вспомнить, что приснилось ей прошлой ночью, но так ничего и не вспомнила. Полина спрыгнула с кровати, надела теплые домашние тапочки и повязала горло шерстяным платком, чтобы не расстраивать бабушку. На тумбочке лежал клочок бумаги, прижатый маленькой глиняной фигурной черепашкой. На нем волнистым бабушкиным почерком было написано «Ушла в город за твоим лекарством. Завтрак на столе, бабушка». Полина прочитала записку, вздохнула и положила листок на тумбочку. И тут ей показалось, что на тумбочке что-то не так, будто чего-то не хватает. Она сморщила лоб, силясь понять, что привлекло ее внимание, но напрасно. Полина махнула рукой и направилась на кухню. На столе в тарелочке лежали еще теплые ватрушки, прикрытые салфеткой, и стояла крынка молока. Девочка взяла ватрушку и налила себе стакан молока, Ее тут же обступили кошки, в надежде, что им тоже что-нибудь перепадет со стола. Полина взяла миску, налила в нее молока и поставила перед кошками. Те, как по команде, обступили миску со всех сторон и принялись лакать приятную жидкость. Со стороны они напоминали большую ромашку с шерстяными лепестками. Глядя на них, Полина улыбнулась. Вдруг она вспомнила одну кошку, которая некоторое время жила у них. Эта кошка питалась только молоком. Кошку эту, как обычно, принесла бабушка и объяснила, что та царапалась в двери их домика. Она была крупнее остальных, абсолютно черная, и на одном глазу у нее было белое бельмо. Другие кошки с ней почему-то не дружили, а когда случайно оказывались рядом, она шипела и угрожающе выпускала когти. Спала она только в комнате Полины и никогда не засыпала первой. Устроится напротив засыпающей девочки и сверлит ее единственным здоровым глазом. Иногда Полине становилось жутковато от этого взгляда, и она пряталась под одеялом. А потом кошка, которой так и не успели дать имя, Куда-то исчезла. Полина поела, побродила по комнате, не зная, чем заняться, посмотрела в окно и увидела, как в доме напротив кто-то наряжает елку. — А у нас даже елочки нет. Да откуда ей взяться? Я болею, а бабушке ее не донести, — подумала девочка, и ей вновь стало грустно. Чтобы окончательно не скиснуть, Полина решила поиграть в игрушки, Благо, этого добра у нее было много. Каждый раз, когда кто-нибудь приходил ее проведать, обязательно приносил игрушку. Все они находились в большой коробке возле кровати. Девочка взяла коробку и опрокинула ее, вывалив все содержимое на коврик. Чего там только не было. И резиновые со свистулькой сбоку обезьяны, ежики и поросята, заводные зайцы, паровозик с рельсами. И многое другое. Но Полина искала самую большую куклу, которую подарила ей на день рождения бабушка. Но куклы нигде не было видно. И тут она вспомнила, чего не хватало, днем на тумбочке деревянного солдатика. Игрушки пропали. Чувство тревоги овладело девочкой. Ей казалось, что она знает, где находятся ее игрушки, только не может вспомнить. От волнения у нее закружилась голова, и она решила прилечь. Полуденное зимнее солнце пробивалось сквозь морозные узоры на окнах и наполняло комнату Полины не только ярким светом, но и теплом. От этого девочке стало как-то уютно в своей мягкой постели, что она незаметно для себя задремала. Не успела она сомкнуть глаз, как ей тут же стал сниться какой-то странный запутанный сон. Ей снилась какая-то женщина в чёрном одеянии. Она протягивала руки к Полине и тянула на себя невидимые нити. И от этого девочка ощущала боль в груди и начинала задыхаться. А в это время кто-то невидимым голосом говорил ей, ласково и добро, «Это чёрная королева! Она забирает твоё здоровье! Напиши письмо! Напиши!» Властно говорил голос, «Возьми конверт, волшебный конверт только один, для одного желания!» Повторял голос, и откуда-то с потолка летели почтовые конверты. Полина протягивала к ним руки, но они, не долетев до нее, превращались в белых голубей и улетали. Девочке казалось, что она сейчас потеряет сознание, но в этот момент появился Дед Мороз, огромный как дом. Женщина в черном со злобой посмотрела на Полину горящими глазами. На одном из них девочка заметила белое пятно. Дед Мороз погрозил даме кулаком, и она от страха стала уменьшаться в размерах и вдруг превратилась в черную, как смоль, кошку. Кошка стала бегать по комнате, а Дед Мороз безуспешно пытался ее поймать. Тогда он зычным голосом закричал «Вперед!» и в комнату с криком «Ура!» ворвалась целая гвардия деревянных солдатиков. Они окружили кошку, но та зашипела и выпрыгнула в форточку. «Браво! Браво!» хором закричали неизвестно откуда появившиеся куклы, как близнецы, похожие друг на друга. Затем одна из кукол подошла к Деду Морозу и протянула голубой конверт. Но в тот же миг конверт загорелся ярким пламенем, От него загорелось и платье куклы, все закричали, и Полина проснулась. Полина была вся в холодном поту, и тут она вспомнила, что черная кошка исчезла как раз накануне того злополучного дня, когда она впервые почувствовала себя плохо. Понемногу Полина начинала все понимать, получалось, что кошка и есть черная королева, или наоборот. Мысли девочки немного путались, но она вдруг отчетливо вспомнила все события прошлой ночи, и добрую фею, и письмо в голубом конверте, и как, уже засыпая, мельком увидела превращение куклы Маши и солдата. Все обрывки этой невероятной истории сложились воедино. Значит, все это не сон, все это правда, и мое здоровье, а быть может... Ее жизнь зависит от маленького голубого конвертика, который должен вовремя попасть к адресату, и от двух, пускай очень верных и надежных, но все-таки кукол. Полине стало жалко себя, жалко бабушку, которая так переживает за нее, но что она могла поделать, оставалось только ждать и надеяться. Девочка села на подоконник, обняла свои колени и стала смотреть на улицу где по-прежнему, радуясь солнцу и снегу, играли дети.